— Скажу, не забуду, все скажу, — отозвался Захар, — а с обедом как прикажете? Съешь его с кем-нибудь на здоровье. Слушаю, Содорь. Минут через десять Штольц вышел одетый, обритый, причесанный, Обломов меланхолически сидел на постели, медленно застегивая грудь рубашки и не попадая пуговкой в петлю.